Глава шестнадцатая Женька чувствовал себя дураком, когда неожиданно для себя самого зарулил во двор, где вчера заступился за хорошенькую рыжулю. Ну что ей скажет? Девушка однозначно дала понять, что считает его подельником тех придурков. Вот он и объяснит, что никакого отношения к ним не имеет. Пристроив своего крокодила в тени дерева, принялся ждать Аллу. Затея была дурацкой, потому что девушка может появиться поздно ночью или не появиться вообще, или быть уже дома и не выйти сегодня на улицу. Холодов чувствовал себя как подросток на первом свидании. Хотя нет, тогда он был юн, нагл и суперпопулярен в школе. Переписывался с друзьями, шарился по интернету, не забывая поглядывать по сторонам. Ожидал ее появления возле знакомой арки, но бодрый перестук каблучков заставил обернуться. Женя был уверен, так дерзко стучат именно ее каблуки. Волосы красотки были похожи на огонь, вчера вечером они не показались такими яркими. Девушка шла плавной походкой от бедра, и в этом было столько сексуальности, что даже строгий темный костюм не мог этого приглушить. Женька окинул ее осторожным взглядом с головы до ног и понял, что пропал. Повидал он много разных девиц, но ни одна не производила на него столь ошеломляющего впечатления даже в купальнике. Его восхитило просто железное самообладание девушки. Ну и стройные ноги, обтянутые строгой юбкой до колена. Привыкший, что от девушек никогда не слышал слова «нет», Женя был уверен, что и Алла не откажет. Решил, что букет все же будет пока излишним, да и будет с цветами выглядеть полнейшим дураком. Чуть все слова не забыл под насмешливым взглядом серо-зеленых глаз. Такой необычный оттенок. «Евгений?» Она первой начала разговор, пока Женька тупил. «Добрый вечер». «Какими судьбами снова в нашем дворе?» И он, не придумав ничего умного, выдал дичайшую чушь, спалившись на ровном месте. Подумал, что под таким взглядом хочется признаться во всех грехах, потому что если сама узнает, будет хуже. Ну и пригласил на свидание. Правда, весьма коряво. Но не ухаживал он за девушками никогда. Некогда ему было. Про Ирину даже не вспомнил. «Все, сейчас пошлет. Сегодня, к сожалению, я не могу». «Ну вот, что и следовало ожидать. Давайте созвонимся завтра». У него даже отлегло. «Как ботан, ей-богу. Сейчас бы прижать к боку джипа и поцеловать сочные губы, но...» «Хорошо». Женька продолжал улыбаться, как дурак. «Завтра ждать на этом же месте или обменяемся номерами телефонов?» «Знаете, номерами гораздо удобнее. А вообще...» Она открыла сумочку и что-то поискала. Через пару минут протянула парню визитку. — Думаю, так проще. А сейчас простите, Гарик ждет ужина. До встречи, Евгений. — До встречи, — произнес Женька уже в спину удаляющейся девушки. От тембра ее голоса мурашки пробегали по коже, особенно от того, как она произносила его имя, мягко и лукаво. В общем, отзывался он во всех местах. Проследив за рыжим взглядом, пока не скрылась в подъезде, обратил внимание на визитку. Но кусочки картона значилось. Адвокат, чего-то там и прочие атрибуты, и имя-фамилия. Жаркая Алла. Женька пялился на фамилию, никак не подходящую серьезному адвокату. Больше похоже на псевдоним актрисы фильмов для взрослых. Или просто на довольно точную характеристику красотки. Быстро забил номер в телефон, а визитку сунул в портмоне. Раз решил пригласить, то теперь нужно подумать, куда. В Москве было бы проще, а тут и приличных мест не знает. К сестре обращаться — последнее дело. Ксюха потом достанет подколками. Ирина ей не очень нравилась. Нет, неправильно, совсем не нравилась. Девушки не ладили от слова вообще, поэтому сестрица, напрочь игнорируя девушку-брата, сейчас даже о ней не интересовалась. Колодов и не удивился бы, узнать, что Ксюха сплясала от радости, что они расстались, победный танец какого-нибудь индейского племени, язва мелкая. Впрочем, после того достопамятного случая ему удавалось скрывать свою личную жизнь. Парень сел в машину, повернул ключ зажигания. — Так, стоп! А кто такой Гарик? Женька только сейчас понял, что Рыжая идет кормить кого-то ужином. Муж, сын, любовник... «Вот зараза! Надеюсь, она не собирается меня использовать для похода налево!» Вот теперь он не знал, что и думать. Пока глазел на Аллу, стараясь удержать себя в руках, совсем пропустил имя какого-то мужика. Для полного счастья ему не хватало только связаться с замужней. Парень пытался сообразить, видел ли на пальце кольцо, но никак не мог вспомнить. «Да и многие сейчас просто не носят обручальные кольца!» Хотя вроде как женщины придают этому кусочку металла большее значение, чем мужчины. А ведь он как-то сразу решил, что девушка свободна. А теперь вот Гарик. Пока доехал домой, успел придумать версии двадцать того, кем этот самый Гарик может быть. Порывался позвонить и уточнить, но удержался. Вот завтра и спросит. Только если соврет, проверять все равно не побежит. И надо ему было так запасть на эту рыжую. Ладно, с этим завтра разберемся. Женька вышел из машины, пиликнул сигналкой. Но черт побери, будет попадос, если она придет с сыном. Как-то вот он еще был не готов к такому повороту событий. А Алла уже давно была дома. Перекусив, уселась в удобное компьютерное кресло и занялась делами. Работа она ведь не волк, в лес не убежит, а будет висеть и висеть, пока не сделаешь. Гарик вальяжно развалился на столе рядом с ноутбуком. Эта штука ему не нравилась. Очень много отвлекало хозяйку от него. Раньше он пытался укладываться сверху, чтобы девушка обратила на него внимание, но получал хорошую трепку. В общем, ноутбук он не любит и втихаря лупил его лапами, серьезно вредить опасался, потому как Алла пригрозила, что тогда он останется без любимых лакомств и жить они пойдут на улицу. «Уф, все!» Девушка потянулась до хруста. «На сегодня я закончила!» Наконец-то Гарик удостоился внимания. Подставил голову, чтобы почесала за ушком. Вот же вечно занятая дама. А Котя, не неласканный, неглаженный, позабыт совсем. «Знаешь, кого я встретила у подъезда?» Спросила кота. Гарик посмотрел таким взглядом выражавшим. «Мне все равно, но так и быть, рассказывай уже». Евгения чуть инфаркт не словила. Пришлось поиграть в шпионов. Ладно, шеф, как оказалось, знает его. В общем, все, что мы вчера надумали все мимо. Гарик фыркнул. Уж он-то ничего не надумывал. Ему вообще этот тип не интересен. Кстати, воскликнула Алла и перестала гладить кота, снова уткнулась в ноутбук. Если он такая знаменитость, то явно в сети что-нибудь есть. Я же его фамилию знаю, и род деятельности тоже. Волейболист не футболист. Внимание им как-то уделяется меньше. Но все же кое-что интересное для себя почерпнула, Особенно фотографии, где он с шикарной брюнеткой, улыбавшейся так, будто миллион долларов выиграла. Девушка везде стояла на первом плане и так лыбилась, что хотелось приложить чем-нибудь тяжелым. Стерва. Тут же поставила печать Алла. Брюнетка была того хищного типажа, которым бы забраться повыше на чужом горбу. Поэтому у адвокатов по семейным тяжбам в их фирме всегда вагон работы. «Гарик, вот скажи мне...» Снова обратилась к коту. «Ты же мужик, хоть и хвостатый. Чего вы все на таких западаете? У нее же на лбу все написано. Впрочем, пусть сами разбираются». И полезла смотреть дальше. «О, о, а это уже гораздо интереснее». Дальше пошли фото с игр и рекламных фотосессий. На Алкин взгляд до травмы Евгений был тоньше, что ли. А сейчас будто набрал мышечную массу. Алла никогда не понимала, как инка восхищается всякими статуями и картинами, а теперь осознала. Холодова была готова разглядывать часами. Хорош и фотогеничен. Камера любила этого парня, и он отвечал взаимностью. «Ух-ухонюшки!» -хо вздохнула рыжая. «Шикарен!» На фотографиях казалось, что он ничего не изображал. Не видно было скованности, наигранности. Да ей вообще было плевать на все, когда у парня такой торс. Эта Милка все говорила про мозги, совместимость и прочую чепуху. А она уже сходила в замуж, и больше туда ни ногой. Нафиг такие стрессы. Но это не повод отказывать себе в маленьких радостях. Алла вполне приятно провела следующие полчаса, разглядывая фото. Инка тут зазнакомилась с каким-то молодым и, по ее утверждению, перспективным фотографом. На прошлой неделе они всей толпой были у него в студии на фотосессии. Так этот Игорек что-то вещал про свет, ракурс, постановку кадра. Милый, смешной мальчик, хотевший казаться профессионалом. Рыжая всю его болтовню благополучно пропустила мимо ушей. Да и фотки не очень-то и ждала. Ну что-то можно было наснимать. И сейчас даже немного пожалела о том, что не слушала фотографа. «Ну-ну, Евгений Холодов, вы однозначный претендент на то, чтобы скрасить пару моих вечеров». Честно говоря, Алла была избалована мужским вниманием. Жизнерадостная и легкая на подъем красотка пользовалась успехом у противоположного пола и могла позволить себе выбирать. И она выбирала, пользовалась и уходила. Карьера перла в гору, не без огромных усилий, но остальные подруги пахали не меньше, кроме Анки. Там подсуетился шустрый Костик и быстренько перевел энергию кудрявой в мирное русло. Но подруга счастлива, хоть и каждый раз грозится прибить мужа или разнести шестое чувство. Алла бы прорядила жиденькие волосенки девицы с клуба, хоть Константин повода и не давал, чисто так, для профилактики. Вместо этого беременная Анька мотает нервы мужу. Мысленно пожелав Костику терпения, Рыжая вновь вернулась к фотографиям. Она специально не взяла его номер, чтобы не начать названивать сразу. Но большую глупость, загипнотизированная искристым взглядом серо-голубых глаз, все-таки совершила. Пока разглядывала красавчика, мозг просто отключился, и только в подъезде до нее дошло, что фраза «Гарик ждет ужин» звучит весьма двусмысленно для постороннего человека. «Черт!» — хлопнула себя по лбу. «Мозги, Алочка, мозги нужны, чтобы думать, а потом говорить!» «А ты чуть слюни не пустила!» «Но не бежать же теперь на улицу в попытке объясниться!» «Ну ладно, если испугается, она что-нибудь сама придумает. Только осторожно, еще не хватало бегать за мужиком!» «Евгений, давай только не в банальный ресторан!» — произнесла, глядя на фото. «Я там бываю регулярно, надоело уже!» «Да, солнышко мое!» — спросила у кота. Гарик открыл один глаз, поднял голову, вздохнул так, будто кирпичи таскал, и снова отвалился спать. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Вот когда сюда его притащат, тогда и будет действовать.